Ее нервные руки, узкая кисть, длинные пальцы, безупречно овальная форма ногтей. Руки, однажды узнанные мною в портрете Чичили и Галерани, знаменитой даме с горностаем» Леонардо да Винчи, когда я прогуливалась по музею князей черторышских в Кракове. Между прочим...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 И не просто пела, она спевала украинские песни божественным голосом. Соседи и друзья сбегались послушать, как Рахиль выводит грудным своим контральта заливистые кренделя. Вот эта мамина спевала...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 Ну и так далее. И все же не песня была ее коронным номером. Когда наполовину опустошались бутыли и штофы с наливками, и свет люстры отражался в потных лысинах и лбах, когда уже пламенели разгоряченные уши и шмыгали от удовольствия носы, и утирались салфетками усы и бороды, кто-нибудь из гостей обязательно просил «Рухлэ, представь!»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 Образ человека, язык и текст номера соответствовал персонажу. И с короговоркой на суржике представала перед гостями какая-нибудь Оксана Петровна Федько, торгующая на рынке дюжину яиц. «Так кто же у вас разве яйца? Не будет вам отмени комплименту на ваши яйца!»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 Говорила она маме, пытавшись впихнуть хоть немного еды в мой намертво захлопнутый рот. Вытирала руки о фартук и усаживалась на стул полубоком ко мне в полоборота к маме. Она и обращалась-то к маме, не ко мне, так что я с кашей во рту оставалась брошенной на произвол судьбы безо всякого внимания заинтересованной публики.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 Сижу-то так у окна, рядом дама в фасонистой шляпке Влезают на первомайской старик и мальчик Большой такой паренек, ну, лет, как прикинуть, восемь Их тоже усадили, против меня Сумку свою старик поставил на пол промеж ног, едем Вдруг смотрю, сумка-то шевелится Ее рука молниеносно зачерпывала ложкой кашу и зависала в воздухе И там, в щели... «Ой, го не ушки-то, ушки такие серые! Чик-чик, Полная ложка следовала прямиком в мой открытый рот. «Жуй, жуй как следует, мамалэ! Такую кашу не каждому ребёнку варят!» «А ну, думаю, что ж там такое? Какой такой зверок?» «Прикрути огонь под супом, Рева. «А ты давай глотай! Сидит, щёки надула!» «Сумки!» — мычу я, глотая камкастую массу во рту. «Кто?»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 Я глотала кашу, ложку за ложкой, только бы не останавливалась бабка, только бы длился ее рассказ. Лежу на мальчика, а он плачет, и горько так молча плачет, и, видно, боится старика. А соседка, женщина-то, фасонной шляпки, у нее там на полях лежат эдак три вишенки, но прям живые «бери и ешь».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 тяжелые квадратные кисти, грубые пальцы она поднимала меня и на тепле сосновое тела натягивала лифчик с болтающимися резинками, которым цеплялись щелки. От прикосновения ее пальцев к материи возникал шорох, если она нечаянно ужаливала ледяными заусеницами горячее тело с исподу ляжки я взвизгивала ай баба, колючки! эти руки. Их жёсткий холод по утрам. Посуду она мыла в миске, холодной водой горячей не было. На веки слиты в памяти с жемчужным окном, С его шершавой, всегда чарующей новой картинкой Сказочные звери в чищобах морозного лесоповала. Значит, зимние каникулы — первый класс. Моя память так уютно обжила эти недели,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 третья дочка — дядя Хамида, и пронзительно кричала «Жопер Вонючка! Жопер Вонючка! Угель приехала!» Это означало только одно — шофер Вонюшка привез угля. Печка была веселая, серебристая, казала круглое брюхо, утренний свет струился по ней ручьем, стекал по серебряному брюху, сверху донизу, упираясь как в запруду, в чугунную заслонку —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 Подробно помню волшебное барахло с тележки шара-бара, запряженной осликом. Старый узбек обменивал на бутылки глиняные свистульки и тугие, румяно-раскрашенные шары, выдутые из аптечных сосок. Я помню страшное одутловатое лицо нашей больной соседки, которую я считала несчастной старухой, а она вдруг родила славного толстенького младенца.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 Множество раз я видела, как он работает, как взлетает топор над колодой, как хрястка вонзается страшное лезвие в сизое баранье и бурое говяжье мясо, вздымая зудящие облачко настырных мух. В моем гончем воображении возникало огромное безликое оно, и отточенные колеса трамвая хрястка прокатывались по ногам деда Сендера.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 в махнатой кофточке, уютный вырез, в котором утопает блескучий кулон. Кажется, звали ее Лизой. Кажется, они были коллегами, оба работали вечерним техниками. Дядя завучем, она преподавателем географии. Ранний вдовец, обремененный трудным пятнадцатилетним сыном, он любил эту женщину, как понимаю я сейчас, сильно, нелепо и даже слегка безумно.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 «Черта смолить!» Это было еще одно бабкино выражение, и применительно к затеям моего братца, этого Гейера, означало оно не просто безделье, а совсем уж идиотское ветрогонство. «Не-е», миролюбиво отзывалась я, «еще надеясь, что он отвлечется и отстанет». иногда так оно и случалось, но чаще, встретив сопротивление, он загорался и напирал уже всерьез с возрастающим воодушевлением. Только до пива, прокатимся. И хлопал пятерней по багажнику. Туда и обратно. Не, -е -е, благоразумно и опасливо отвечала я, зная, что до пива.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 Весь учебный год через это кладбище, что карабкалось по обрыву над речкой Анхор, ходили учащиеся школы номер восемь. Но в каникулы там воцарялась тишь, и только сухая жара звенела над потрескавшейся глиной, да и из зарослей выгоревшей травы внезапно катапультировались кузнечики над полумесяцами ржавых, покосившихся оград. Два забытых мавзолея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 Продолжала тихо лежать, Уплывая в звездное окно плакучей ивы, Плавясь в тихой стоме блаженного полуобморока. В конце концов бабка набрела на меня, Вздернула с земли, плача и ощупывая с головы до ног. Мы поплелись домой. Она, обессилевшая после стольких часов волнений и слез, Я, восставшая от странного сна. Я ничего не объясняла,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 Из кабины упруго выпрыгнул мой брат, раскрасневшийся, возбужденный, и пока дядька молча сновал из дома к машине, принимая на спину и плечи тюки и мебель, захлебывающимся от восторга шепотом рассказывал на веранде растерянной бабке, как папа стоял перед той на коленях, умоляя остаться и простить, ни хрена ему не помогло, с торжеством приговаривал братец, свистящим фальцетом, умоляю, прости я.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 Картина душераздирающего объяснения в духе индийских мелодрам, заполонивших и покоривших Ташкент, высияла во всю ширь мечтаний семилетней дуры, и я испытала восторг, не меньший, пожалуй, чем мой окаянный брат. Между прочим, бабка тоже любила индийские мелодрамы.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 Так в детстве я много раз слышала о Самаэле и Гавриэле, лихой парочке ангелов, порученцев самой смерти. Они шлялись по миру, выглядывая подходящую дичь, каждый со своим подручным инвентарем. Такими вот баснями подчивала внучку моя артистичная бабка. «Двое их!» — говорила она деловито, будто обсуждала соседкой Купленную на алайском курицу Двое их у нее на подхвате Ангел смерти Самаэль И ангел смерти Гавриэль Самаэль тот приходит за грешниками С ощербатым ножом Еще и ядом отравленным О, такой сикач, не дай Боже Показывал руками Как рыбак отмеряет размер пойманной рыбы А Гавриэль того за праведниками посылают Нож его отточен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 Привез тогда ей в подарок. Ну как же, откуда еще могло у нас такое взяться? Она, конечно, деду-то легенду сочинила, это ей было расплюнуть. Но так, если подумать, больше неоткуда. Главный технолог предприятия, он это пальто ей должно быть спецзаказом провел. Да ты что, балда, не помнишь наше знаменитое семейное пальто?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 награждает свои ценности собственными эпитетами, тоже носила его, ой-ой-ой, сколько лет, пока, основательно его перелицевав, не шила мне, кажется, классе в шестом, миленькую курточку до колен, выкрыв из лосоватого воротника дивные обшлага на рукава. И я бы носила эту курточку с удовольствием, если бы не все тот же двоюродный братец, который с поразительным упорством дразнил меня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 бесконечной струей. Вбегая со двора на кухню, я говорила, «Ба! Ну ты здесь водопад! Погнала!» Она неизменно отвечала одной и той же притчей, распевным тоном, громко, перепевая шум воды. Вот собрался жениться самый богатый холостяк местечка. И пошли сваты по домам. Везде один и тот же вопрос девушке задавали. «Ты сколько раз гречку моешь?»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 Бабка была способна невозмутимо пересказывать одно и то же, хоть и каждый день. На словах «Выходит, печушка, смотреть не на что!» Я мерзким голосом выкрикивала. «Выходит, лохматая, грязная, хромая, картавая! Я тут вашу дурацкую гречку мою, мою, мою весь день, потому что я дура!» Довольно часто, когда мне хотелось ее довести, я принималась хохотать, как безумная, над каждым ее словом.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 смеешься? горе твоему смеху. Почему никогда не пришло мне в голову выяснить, от чего это она обращается ко мне словом «отец» и с какой высокой трагедии взяты эти слова и какой отец имеется тут в виду? Все тоже глазастое, но равнодушное детство.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 мягкая гортанная речь перелетала от одной к другой где то над моей макушкой едва касаясь сознания если дважды со вздохом повторялось цимломб до да лампы можно было быть уверенной что речь идет обо мне бабка любила приговаривать что этой упрямой козе все до лампочки и по сути дела это было правдой я росла девочкой замкнутой в своем мире до да такой собственно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 говорила бабка вручая мне тяжелую вилку и схватив ее в кулак так убийца хватает нож я остервенела оскалившись быстро быстро всаживала все четыре зубца в круглый раскатанный блин усеивая его множеством ранок такую мацу лет сорок спустя я видела на иллюстрации к старинной испанской пасхальной огоде значит испанские кумушки XV века Мацу готовили в точности, как моя бабка. Когда мы с нею работали, между нами возникало теплое чувство совместного деятельного усилия.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 А овсянка позавчера была. У тебя что, фантазии не хватает? У нас в Золотоноши семья жила. Так их ленивая прислуга наладилась каждый божий день жарить драники с лучком. И все драники, и драники, и в понедельник драники, и во вторник драники, и в среду. Это было тяжелое время, когда я решала самую трудную задачу своей жизни, извечную задачу моего народа,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 осмыслить страшное несоответствие между отпущенными ей при рождении дарами-талантами и тусклой, ничем не примечательной судьбой домохозяйки, о ее жизни, выброшенной на ветер, не неудаче творца, о разбазаривании такого богатого материала, что случилось там, наверху, в момент, когда перл человеческий вышел на орбиту судьбы,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 Многоточие. Недавно, читая сборник притч и рассказов о Беште, великом Балшем Тове, мудреце, каббалисте и хасидском мистике XVIII века, что жил неподалеку от бабкиных мест в украинском местечке Меджибаш,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 Там милосердный резник Гавриэль вонзал блаженный нож в иссохшую грудь нищего праведника, отпуская в полет его истомленную душу. Но вот что интересно мне сейчас. Всего три года обитали в домике на Кашгарке мои дед с бабкой. Всего несколько каникулярных недель я у них провела, и в сущности мало что помню.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 Или застывших ледяных картин? Почему до сих пор Манит меня огненный мотылёк Скудеющей свечи В том давнем, почти неразличимом окне, Где всё ещё трепещет птичьими крылами Заполошная листва начала моей жизни, Начало жизни, Которой не будет конца? Ты смеёшься, отец? Ты смеешься, горе, твоему смеху.